Носк 1. Широко известен афоризм Россия страна с непредсказуемым прошлым. Он поверхностен. А сути этой непредсказуемости прошлого Герцен писал в предисловии к своему историческому сборнику ещё в XIX веке. Далее ещё: не позволяют нам знать историю. Русское правительство, как обратное провидению, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее. Мнение Герцена более содержательно по отношению к политике государства, которую пора изменить, так чтобы Россия стала страной с предсказуемым, благополучным будущим.